главва пятьдесят2 старый знакомый Сайов, на которых описывался процесс осады, а также выкладывались история о знаменитых крепостях, замках фортах, было более чем достаточно. Проматывая листая вкладки, Уил попытался быстро проанализировать тот или иной подход и с ужасом понял, что в магическом мире возможности успешно захватить объект гораздо больше, чем он мог представить. А с таким продвинутым и и как в императоре можно настолько изощно подойти к этому процессу, что желание купить заклинание вроде барьера прочно засела в его голове. Когда-нибудь ему ведь придется подготовить свой этаж к приходу игроков и полностью перекрыть им возможность завладеть важными империями и странами. Как именно это сделать уже другой вопрос, но придумать что-то обязательно придется. правда проход на четвертый этаж до сих пор не был открыт, хотя моли как то намекала что это произойдет в ближайшей неделе и это не учитывая летающих мобов парень откинулся на спинку старого стула и забарабанил пальцами по столу обдумывая свое незавидное положение честно говоря вчерашний день дался ему с трудом. Непривычный формат боя, когда приходится отвечать за сохранность жизни простых граждан, заставил по-новому взглянуть на свое правление и войну, которую он же и поторопился развязать. Думая об этом, он чувствовал, как ему становится не по себе. Здесь всего лишь одна крепость, а ее уже так трудно защищать. Что же будет, когда армия врагов пересечет границы его королевства? это будут не волны с четким графиком где ты можешь подготовиться подумать ей в конце концов отдохнуть а полномасштабная война готов ли я к такому ты же даже еще не поела уже сел за компьютер иди хотя бы у мойся парень вздрогнул от раздавшегося за спиной голоса потому что еще не привык к тому что теперь живет не один и обернувшись увидел опервшегося от дверной косяк отца с чашкой в руках да да сейчас Сставая и слабо улыбаясь на такой упрек, он двинулся в сторону ванной уборной. С тобой все в порядке, спросил мужчина, когда сын прошел мимо. Выглядишь так себе, что-то случилось в игре? Не беспокойся, я разберусь, как всегда. Его голос был тверд, но Дариус почувствовал, что сына что-то сильно беспокоит. Это было сложно признать, но он ничем не мог помочь. Вздохнув и взглянув на закрывшуюся дверь в ванную, из-за которой доносились звуки стекающей воды, мужчина прошел в комнату, где стояла капсула, и замер возле нее, рассматривая ее ложе и расположенный на подставке шлем. Найти в себе силы добровольно подстегивать себя к боли ради благополучия семьи и своих амбиций – черта характера, которой мужчина никогда не обладал. Не имея такой безумно дикой силы воли, как у сына, он не мог решиться начать играть. дариус никогда не пытался яростно сжав зубы идти вперед и добиваться своей цели если уил был похож на здорового волка вцепившегося в горло жертвы и не отпускающего пока та не поляжет обескровленной у его ног то дариус мог сравнить себя разве что с муравьем привыкшим усердно трудиться и получать то что положено так себе сравнение но заглядывая правде в глаза он не собирался отрицать этого Но даже будучи муравьем, именно он поддерживал сына всегда, когда мог. Дариус с самого его детства пытался закалить характер мальчика, помогая, когда тот приходил из школы, либо вив в ссадинах и синяках, либо в слезах. А однажды его бывшая жена рассказала, что Уилл вернулся в одном нижнем белье. Именно тогда Дариус понял, что слабый человек, как он, может воспитать лишь такого же слабого человека. Решение от страницы от воспитания, которое он принял в итоге, могло погубить Са и прекрасно это понимая, Даилл всё же пошел на такой шаг. ведь факт остается фактом: матерого волка не вырастить в муравейнике. Он наблюдал, как Уил становится все угрюмие и угрюмее, все злее реще изо дня в день. И молясь Богу он боялся, что вместо сильной личности тот вырастет возлобленного на весь мир человека. Это долилось до тех пор, пока не родилась Лерлея. Именно тогда сын изменился. Разумеется, не сразу, но Дарьев заметил появившуюся в глазах маленького волчонка ледяную сталь, соседствующую, как ни странно, с любовью к маленькому и беззащитному ребенку. Мужчина вздохнул от всплывших в памяти образов и отпил немного кофе. «Все же, наверное, хреновый я отец». Он замер, погрузившись в свои раздумья, и когда сын встал рядом, вытирая лицо, тот посмотрел на взрослого, добившегося своего человека, и лишь похлопал его поотечески по плечу, после чего направился на кухню. «Но даже если и так, отсутствие моей излишней опеки явно пошло ему на пользу. Будешь есть?» «Да, спасибо». Уилл взглянул на спину отца и, бросив взгляд на капсулу, хмыкнул. «Долго же ты думаешь, старик?» боевев парень вернулся в игру на часах пробила 11 и времени должно было хватить на то чтобы встретиться с командующими фортами и замками на границах нужно было срочно расспросить их о методах защиты и в случае чего взять на разработку новые стратегии а также решить проблему барьеров которых пока не хватало на все пункты обороны но когда он появился в замке там уже ждал посылный сообщивший о гости радермин здесь в но время же еще не пришло уил быстро вывел перед глазами информацию о задании избавляя миру от угрозы таймер отсчитывал двадцать шесть дней до окончания действия заточения значит дело было не в этом быстро пройдя по коридорам замка уил вскоре увидел старого знакомого с которого и началось его путешествие в этой игре единственное чего он не ожидал так это того что у цербера не будет хватать руки приветствую тебя король Родермин, вставая со стула, усмехнулся и протянул правую руку. «Такие, как ты, всегда метят высоко, да?» «Да-да, так и есть, эмм...» Ворон, машинально пожимая его ладонь, бросил взгляд на культ у мужчины. «Я чего-то не понимаю. Когда мы прощались, твоя рука вроде как отросла обратно. Где ты потерял ее на этот раз?» Собеседник устало взглянул на отсутствующую часть тела и, присаживаясь обратно, начал рассказывать. «Да, как ты и заметил...» У меня высокая регенерация, но вскоре после того, как моя рука отросла, она... Собеседник посмотрел на разбойника, и в его взгляде стала заметна пустота. В общем, она заражена безумием. Я, то есть она, убила одного из моих друзей, из тех, кто сопровождал меня все это время. Это произошло так быстро, что я не успел отреагировать, как его голова уже катилась по полу. Такой вот подарок оставила мне эта тварь. Ни хрена себе! Такой мощный дебаф! Если это действительно было так, то Уилл сильно удивился. Разумеется, у него есть средства для снятия проклятия, но давать его перед битвой с безумием будет безумием. Мысленно усмехнувшись такой-то автологии, Ворон решил все же познакомить стража демонического мира с ведьмами. Даже когда те были практически под боком, он не удосужился узнать, сколько и какие зелья они способны варить. Не менее интересно было то, что, кроме зелий и порошков, те способны создавать в своих лабораториях. Кто знает, может, у них есть средства, способные хоть как-то помочь ему? — Хм, да уж. Разбойник, усившись напротив гостя, спросил самое главное. — Почему ты пришел именно сейчас? Узнать, готов ли я? — Да, все верно. Я хочу знать, нашел ли ты способ покончить с Фарисом. Пусть он и осла после возвращения в свою истинную форму в предыдущей битве, но это не облегчит его убийство. что ж ворон поведал о своих планах и радормин надолго задумался пытаясь понять насколько все то что ему рассказал король выполнимо в крайнем случае если у того ничего не получится он сможет снова запечатать безумие но цербер все же надеялся что этого не потребуется честно говоря он боялся что запертый демон вновь сбежит так как сделал это в первый раз повезло что остальные демоны так и не смогли воспользоваться лазейкой своего собрата и покинуть терму Точнее, им просто не позволили. Тот, кто помогал, не смог создать более стабильную щель между мирами. Кто именно это был, Радармин так и не смог узнать, но был уверен, что это дело рук кого-то извне. Безумие силен, но по сравнению с остальными гораздо слабее. Именно его слабость позволила ему сбежать, поэтому-то эта загадочная личность и заставляла пса тревожиться. Пока была жива Пандора, создать подобный проход никто не смог бы, но... Тут мужчина вспомнил про Ахинею и поправил сам себя. Кроме нее, разве что. Но герои были давно мертвы, а значит, это точно дело не их рук. Родермин. Ворон, молчавший и не мешавший тому обдумывать, уже пять минут ждал. Ну так, что скажешь? Честно говоря, я не знаю, но если этот навык подарен одним из героев, то его эффективность должна быть на высоте. Поэтому да, наш договор остается в силе. цербер встал и протянул руку был рад повидать тебя я вернусь за день до окончания заточения выбери место где он сможет нанести наименьший урон простым жителям и да не бери солдат чем больше народа, тем больше вероятность что кто то заразится безумием, а ты сам понимаешьчьиева то последствиями для союзников закончив он уже собрался покинуть пределы замка, но уил его остановил. погоди, у меня в подчинении есть несколько высококлассных ведьм. Загляни к ним, может они что-то подскажут с твоей проблемой. приметив одного из гвардейцев парень поманил его к себе. подойди Со тут же отреагировал и подойдя замер, глядя в никуда в ожидании приказа. сопроводи его гостя к дамам. Слушаюсь ваше величество прошу следуйте за мной. неожиданно спасибо. цербер кивнул и мужчины направились к выходу когда радермин вдруг остановился и обернувшись поинтересовался чуть не забыл как там щенок есть прогресс а ну точно же у ул щелкнул пальцами поняв что это совершенно вылетела у него из головы и усмехнувшись тут же призвал аиду ему было интересно как отреагирует радермин девушка появилась перед ними и мужчина увидев ее широко раскрыл глаза та лишь улыбнулась и подошла к нему после чего, обняв, проговорила. — Спасибо, великий страж! После чего отступила на пару шагов и встала рядом со своим хозяином. — Не может быть, ты... Она как? Цербер смотрел поочередно то на нее, то на ворона, и не мог толком выразить свои чувства, не переставая открывать и закрывать рот. Суровый мужчина, жесткий и нетерпящий наглости, сейчас был похож на отца, который увидел, как его ребенок в первый раз пошел. полгода, и такой результат. Я такой, как это возможно. Такими темпами ты сможешь достичь того, чего не случалось уже несколько тысячелетий. Десять голов. И легендарная сила вождя рода, но... Его пыл поутих, потому как он только сейчас обратил внимание на уровень Аиды и покачал головой. «К сожалению, ты еще слишком слаба». Он пристально посмотрел на разбойника. «Не спеши. Эволюция любого вида никогда не шла семимильными шагами». «Лучше уж пусть она станет сильнее до того, как достигнет вершины». Уилл кивнул, принимая его совет, и вскоре попрощавшись с ним, покинул свой этаж. Начало осады второго дня вот-вот начнется, и ему необходимо было кое-что проверить. Во время чтения он отметил для себя один немаловажный аспект подобных средневековых мероприятий, а именно... Осада- это не только враг перед главными воротами, а еще и возможность окружить крепость, не позволяя кому бы то ни было покинуть объект, перекрыв поставки продовольствия, поддержки и не только. Когда ты впервые участвуешь в этом и видишь перед собой такую толпу противников, то на уровне подсознания воспринимаешь их хоть только их, не оглядывая за спину. А ведь оттуда на протяжении всей истории удары всегда были более ощутимми. Появившись в своей крепости, Ворон немедленно послал солдат на разведку в тыл и понял, что оказался прав. Отряды монстров, что расположились там, были гораздо меньше, но это означало, что и без того хлипкие силы гарнизона придется распределить так, чтобы не допустить прорыва мобов на территорию города. От участников явно требовалось проявление военной мудрости или хитрости, как тут посмотреть? Найти выход, решение, возможность все что угодно, чтобы избавиться от врага или же сохранить жизни простым жителям до истечения положенного срока. Прозвучал набат и час, выделенный на подготовку кандидатов, начал свой осчет.